Методические указания. Первое. При массаже кожных покровов грудной стенки не касаться молочных желез соска. Второе. Следует избегать энергичных приемов в местах прикрепления ребер к грудине. Третье. Дополнять массажные движения специальными физическими упражнениями.